Кристина. Перед глазами — модная пелена от слёз. И картинка, как губы Тима вымазаны помадой какой-то незнакомки, которая прижималась к моему Тиму. А мы ему ли? Тихо вою, пока лифт спускается. В груди жжёт от боли. Кажется, что за рёбрами ошмётки лопнувшего сердца. Пытаюсь дышать. Пытаюсь не упасть, прям тут замертво. Бужу в себе злость на этого гада. Потому что это он налажал. Он с какой-то подстилкой своей целовался и ведь знал же, что я приеду. Или это всё специально было, чтобы вот так сообщить, что всё, конец истории, дорогуша. Больно, дожжение в груди. Как же это оказывается больно. Выбегаю на улицу и жадно глотаю воздух. Озираюсь по сторонам. Как назло, нет ни одного такси. Достаю телефон. Руки дрожат так, что кажется. Сейчас телефон этот вывалится из руки и разобьётся. «Кристина!» В сознание проникает такой родной и такой ненавистный голос. Дёргаюсь. «Не подходи!» Выставляя руку вперёд, чтобы Тимофей не смел ко мне приближаться. Он останавливается и всматривается в моё лицо. А мне противно, что глаза краснючие и нос опухший от слёз. Сразу заметно, что меня всё это задело. Почти смертельно. «Малышка, послушай меня!» Делает шаг ко мне. «Отступаю!» «А что слушать, как ты с какой-то дамочкой решила разнообразить скучные отношения со мной?» «Тин, вообще всё не так, не было ничего». «Злится, глаза темнючие, только вот на кого он злится?» «Ага, особенно помада на твоей роже это подтверждала». Взрываюсь и повышаю голос. Ненавижу, когда меня держат за идиотку. «Малышка, дай мне минуту, и я всё расскажу». Тин преодолевает расстояние между нами и обхватывает моё лицо ладонями пытаюсь вырваться но он держит крепко послушай меня тин шепчет с мольбой молчу закусываю губу сражаюсь с желанием разрыдаться ни за что он не увидит что мне плохо минута и я свалю пусть хоть что говорит это жена отца вдова приперлась с извинениями за прошлую встречу я просто ей показывал документы завещания ну и она сама И по лицу вижу, что понимает, как бредово это всё выглядит. Блядь, я клянусь, что это правда хоть и звучит по-идиотски. А ты у нас настолько слабый, что не смог противиться поцелую? Да нет, — ерошит волосы. Как сказать-то? Дожги уже, что ты теряешься? Минута кончается. А ты просто возьмёшь и свалишь? Дёргаю плечом. Не вижу смысла оставаться. Мышцы на лице Тима дёргаются, и он сжимает челюсти. «Блин, Тин, я тебя люблю, нахер мне эта швабра?» «На это не ко мне вопрос». Чувствую, как меня поглощает апатия, потому что врет же, от начала до конца врет. «Услышь меня!» — орет и встряхивает меня за плечи. «Я тебя люблю, мне другие до да пизды!» Внутри все холодеет. Не так я представляла себе признание в любви от Тима, не после того, как увидела на его губах чужую помаду. Я думаю, мы просто поторопились с отношениями. Лицо Тима меняется. Он сжимает пальцы на моих плечах, и я шеплю от боли. Что ты несёшь? В голосе Сталь. Отпусти меня, пожалуйста. Я домой хочу. Голос звучит ровно, и я почти горжусь собой. Ещё бы внутри всё не рвалось на части. То есть вот так? Просто возьмёшь и пошлёшь наши отношения к чертям? Да, мы поторопились, я же говорю. Зря всё это. Схирали зря?» — снова встряхивает. Голова дёргается, как будто не от моего тела. «Потому что я не готова ко всей этой нервотрёпке. Не готова видеть, как ты с другими...» «Да ты слышишь меня? Или мимо ушей всё? Не было ничего?» «Хорошо, пусть и не было, но это ничего не меняет. Отпусти». Выдавливаю и вырываюсь из стальной хватки. Тим остается на месте, пока я разрываю шаг за шагом нашу связь. Он больше не останавливает, а я не останавливаюсь.